Или Ирды да теперь, где хочешь, позволяют жить? — Где хочешь, не позволяют, но я тебя запишу домашней работницей. Переедешь? «Да», — Да. С образцовой лаконичностью ответила она. — Спасибо, друг мой, — сказал Сергей. Ксения почувствовала, как спало его напряжение. — Это жена твоя? — спросила Домна. — Да.